Глава 10. Невозвращенец. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще грёб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Из воспоминаний Бродского. Перемены на родине. Уезжая из России в 1972 году, Бродский не знал, удастся ли ему когда-нибудь еще увидеть родину. Эмиграция из СССР.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 Как там начнут выходить его книги? Книги вслед за первыми журнальными и газетными публикациями 1987-1989 годов начали выходить в 1990. -м. Примечание: в 1990 году вышли осенний крик ястреба, стихотворения Иосифа Бродского, стихотворения и представительный сборник, часть речи, избранные стихи 1962.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 а в одной из имперских провинций. Только в анна и в пост-Аэтатем-Ностром империя условно, а в демократии это Советский Союз, в то время как провинция – некая усредненная Прибалтийская республика. Примечание. В свое время анну тоже можно было прочитать как перенос в область воображения впечатлений от поездки в Прибалтийскую Советскую Республику Литву. Конец примечания. Бродский был равнодушен к театру. В Нобелевские дни, приглашенный на встречу с работниками прославленного Стокгольмского драматического театра, он для начала доверительно сказал собравшимся актерам и режиссерам, «Ведь пьесы гораздо интереснее читать, чем смотреть, не правда ли?» Примечание. «Сравните. Я вообще не хожу в театр. Я читаю пьесы. Это доставляет мне удовольствие. Смотреть пьесы невыносимо». Очень уж в них все понарошку. Не могу делать над собой усилия, чтобы заставить себя поверить в то, что происходит на сцене». Конец примечания. «Демократия», так же как философские пьесы «Мрамор» 1984 и «Дерево», предположительно 1965, не опубликована. Это пьеса для чтения. Драматического действия, интриги в ней нет. В ней есть фарсовые потасовки,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 отражена в пререканиях министров. История здесь происходит. В мозгу. Правда, это несомненно, авторская мысль предварительно травестирована. Мышь, мозг, государства. Без революции в мозгу модус свободы предоставленной народу поведет только к озверению. Во втором акте Бродский деметафоризирует метафору озверения. Представитель трудящихся масс в пьесе, секретарша Матильда,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 Неумелая транскрипция текста с аудиозаписи была опубликована в Киеве в газете «Столица» 1996. Публикацию сопровождала стихотворная отповедь Павла Кыслова, академика Нан Украины. Кыслый перечислял все исторические обиды, нанесенные Россией Украине, а о Бродском писал «Ти був заангажованней, смердючий цап, не вартий ктя Тараса, ты был завербованный вонючий козел,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 в зримых конкретных образах. Примечание. Эта метафора, как хорошо было известно начитанному в античной литературе Бродскому, встречается уже у Софокла в царе Эдипе, где Иокаста сравнивает главу государства с кормщиком, попавшего в бурю корабля. Конец примечания. Сила стихотворения в том, что при краткости, стремительности строк и неоднократных анафорах-повторах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 Но полет кораблика только поспевает за полетом воображения поэта. В неполных семи строчках, переходящих из пятой строфы в шестую, очерчена целая вставная новелла. Так открывают остров, где после белеют кресты матросов, где век спустя письма, обвязанные тесемкой, вам продает, изумляясь синькой, взора, прижитая стуземкой, ласковое дитя.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 Сыграли свою роль 26 лет непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски. Известна связь между ишемической болезнью и психологическими стрессами. Хотя никогда не ясно, приступы стенокардии возникают в результате стрессов или психологическая неустойчивость обусловливается болезнью. Непосильный труд при скверном питании в деревне, а в годы эмиграции неустроенная холостая жизнь тоже подрывали здоровье.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 заставляет предположить, что стихи в 1979 году Бродский писал, но, видимо, не был удовлетворен ничем из написанного и считал необходимой дальнейшую работу над этими текстами. Конец примечания. Действительно, в поэтике Урании и последней книге стихов немало нового, но меняется и жизни, смерти, ощущения автора. Кажется, стоило Бродскому осознать, насколько ограничен его жизненный срок, Как у него исчезли мотивы мрачной резниации, проявившиеся в таких написанных до 1979 года вещах, как Темза в Челси 1974, Квинтет 1977, Строфы на подобие стакана 1978, напротив, появляются вещи, которые иначе как жизнерадостными не назовешь. Это итальянские стихи в Урании Пьетца 1981. римские элегии 1981 венецианские строфы 1982 -й. и позднее среди стихов последнего плодоносного семилетия собранных в пейзаже с наводнением наряду с вещами элегического или иронического характера имеются и весьма мажорные испанская танцовщица облака подражание горацию рератто дидонна». Последние книги, по сравнению со всеми предыдущими, велика доля комического. Юмор доминирует в таких стихотворениях, как «Кентавры», «Весь цикл», «Ландверканал», «Берлин», «Ты не скажешь комару», «Театральное», «Храм Мельпомены» и, конечно, почти буфонадное представление, но немало смешного и в других, более серьезных по общему тону вещах. Примечание. Из четырех старых, написанных еще в России стихотворений, которые Бродский включил в ПСН-2, «Песня о красном свитере» и «Любовная песнь Иванова», были пародийно-юмористическими. Конец примечания. Одно из последних стихотворений Корнелио Долабелле, осень 1995 года, заканчивается трагической и торжественной строкой. «И мрамор сужает мою аорту».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 Болезнь он воспринимал не как аномалию, а как условие творчества, если не вообще человечности. Мысль о том, что постоянное осознание неизбежности смерти придает смысл жизни, не нова. Она с великолепной лапидарностью выражена у Шекспира в заключительном куплете сонета 146 -го. «Так питайся же душа смертью, которая питается людьми, а когда смерть умерщвлена, нет более умирания».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 В первой части Урании есть маленькое стихотворение с концовкой, проясняющее отношение Бродского к физическому нездоровью. «Те, кто не умирают, живут до шестидесяти, до семидесяти, петствуют, строчат мемуары, путаются в ногах. Я вглядываюсь в их черты пристально, как Миклуха Маклай в татуировку приближающихся дикарей».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 Иными словами, в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек. Гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья. Возвращение к естественному состоянию – это дикарство пожилых здоровяков в стихотворении Бродского. Бытие к смерти в стихах Бродского Чужды суеверного страха, Бродский мог в 1989 году начать стихотворение словами, «Век скоро кончится, но раньше кончусь я» — Fende де секль. И в солнечных римских элегиях он не забывает о скором конце, но эта мысль крепко связана с мотивом благодарности за радости жизни. Римские элегии заканчиваются единственным во всех шести книгах Бродского прямым обращением к Богу. Наклонившись, я шепну тебе на ухо что-то. Я благодарен за все, за куриный хрящик, и застрекать ножниц уже краящих мне темноту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней, ни руки, ни лица, ни его овала, чем зриме вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем более она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме.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 осознаем мы это или нет, или в другой раз лапидарнее мы это они. Примечание. В разговоре с Юзом Алишковским, рассказывая о своем сне, из которого выросла эссе письмо Горацию, сообщено нам Алишковским тогда же. В Алишковском Бродский особенно высоко ценил метафизическую интуицию, называл его органическим метафизиком. Конец примечания. Вариации этого мотива находим в многочисленных стихотворениях памяти, на смерть. Только в пейзаже с наводнением их шесть, на столетие Анны Ахматовой, памяти отца, Австралия, памяти Геннадия Шмакова, Вертумн, памяти Джанни Бутафавы, памяти Н.Н. и памяти Клиффорда Брауна. Примечание. Формально на столетие Анны Ахматовой посвящено годовщине рождения,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 что Бродский вслед за Горацием упоминает в концовке кипарис, кладбищенское дерево у римлян. В предварительном наброске этого посмертного мотива не было. Блещет море за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса. Я в качалке, на коленях старший плиний, дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Примечание. К сожалению, мы располагаем черновиком, Только последние страфы. Конец примечания. Кажется, что в окончательном варианте заключительное письмо мало отличается от черновика. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиней, чьё то судно с ветром борется у мыса.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 «пустота» ассоциируется с сущим, божественным, буддизм, каббала, мистическая доктрина Якоба Бёме и другие. В написанной ранее статье Юрия и Михаила Лотманов о сборнике Урания тема «пустоты» рассматривается как центральная в антиакмеистической поэтике и неоплатонической философии Бродского. Авторы называют поэтику Бродского «антиакмеистической»,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 Вещь, помещенной будучи как в H2O, в пространство, пространство жаждет вытеснить. Материя, из которой состоят вещи, конечна и временна. Форма вещи бесконечна и абсолютна. Сравните заключительную формулировку стихотворения «Посвящается стулу». Материя конечна, но не вещь. Из примата формы над материей следует в частности, что основным признаком вещи становятся ее границы.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 Также в стихотворении 1989 года «Фендесикль. Камерная версия черных дыр» каламбурно именуется «Изъятие избыточных людей из жизни, но не путем умерщвления, а путем помещения в тюремную камеру» – дистопический сюжет, развитый ранее в пост Айтатым Ностром, а позднее в пьесе «Мрамор». Интересно, однако, что образ дыры, именно так, как он трактуется в статье Лотманов, то есть как образ перехода из физического в идеальное метафизическое пространство, появляется в финале стихотворения «Меня упрекали во всем, окромя погоды» которое Бродский, нарушая хронологию, сделал завершающим в своей последней книге. Он написал не так уж мало стихов и после, но хотел, чтобы именно это стихотворение воспринималось как его «валедикшин» — «прощальное слово».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 Примечание. В поэзии Бродского очень многое напоминает о Маяковском, и эта метафора указывает на один из главных моментов сходства. Оба поэта заворожены будущим и проблемой времени. В этом смысле Бродский не меньше футурист, чем Маяковский, и Коробчаевский прав, отыскивая черты глубокого сходства между двумя неприятными ему поэтами. Хотя он и пишет, что Бродский не только в пример образовании но еще и гораздо умней Маяковского. Смотрите, редкое, но знаменательное признание, сделанное Бродским в разговоре с Томасом Венсловой. «У Маяковского я научился колоссальному количеству вещей». Конец примечания. Принципиальное различие, конечно, в том, что физическое отсутствие, небытие, становится у Бродского идеальной формой бытия.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 ничто не уничтожается. Примечание. Символика белого и черного цветов была рано освоена Бродским. Сравните «Земля черна», «О нет, она бела» и так далее в неоконченной юношеской поэме «Столетняя война». Видение белого мира посвящается Ялте, белый на белом, как мечта Казимира. Римские элегии. Снеговой покров, как предпочтительный облик пространства. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. Инвариантный мотив творческой самореализации, как черного на белом. тоже же «остранение» употреблял Достоевский. Черного на белом еще немного, а ведь черное на белом и есть окончательное. Письмо Аполлону Майкову, август 1867. Представляется весьма вероятным, что на воображение молодого поэта сильно подействовало глава 42-я, о «Белизне кита» романа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит», представляющая собой трактат о символике белого. Белизна является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит усугублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий. «Всецветная бесцветность безбожия, которая не по силам человеку» Мелвилл Моби Дик. или белый кит. Сравните. В противоположность тому, чему учит оптика, белизна означает у Бродского не полноту цвета, а его полное отсутствие. Михаил Лотман, 1998. Конец примечания. Мы не забываем, конечно, что интерес Бродского к теме пустоты, к сюжету отсутствия, все же в первую очередь не доктринерско-философский, а художественный.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 а другого конца света и не будет. Это очень близко к тому, что имеет место в пост Айтатам Нострам и пьесе «Мрамор». Примечание. У раннего Бродского встречаются и более традиционные научно-фантастические и дистопические мотивы, например, в стихотворении Анни Андреевне Ахматовой и в неоконченной поэме «Столетняя война». Конец примечания. «Мрамор» начинается с «Ремарки». второй век после нашей эры. Но в целом ряде других стихотворений Бродский ограничивается какой-то одной футурологической деталью или замечанием скользь. Дамба в пророчестве боевые ракеты замаскированные под колоннаду в резиденции водное уточнение сохранить даже здесь в наступившем будущем статус гостя в конце первой строфы примечание к прогнозам погоды.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 Матовая щека приобретает румянец и вспыхивает стеклярус в лавке ростовщика. Мусорщики плывут, как прутьями по ограде школьники на бегу, утренние лучи перебирают колонны, аркады, пряди водорослей, кирпичи. Вне тропов здесь дана в середине строфы одна прозаическая примета венецианского утра. Мусорщики плывут.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 характерны своим сочетанием именно в Венеции стеклярус, водоросли и кирпичи. Когда лотманы говорят, что поэзия Бродского есть отрицание акмеизма Ахматовой и Мандельштама, то под языком акмеизма имеется в виду именно это. Текст Бродского стремится быть как можно более материальным, конкретно вещественным, даже если содержание этого текста – пейзаж, способный обойтись без наблюдателя.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 И девятнадцать лет спустя на это откликается. Вчера наступило завтра, в три часа пополудня. Сегодня уже никогда, будущее вообще. В личном поэтическом каноне Бродского почетное место занимало стихотворение Державина «На смерть князя Мещерского». Стихотворение отнюдь не элегического тона. Его главная тема – ужас бега времени, ужас смерти. Глагол времен, металлозвон.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 Сюжет достигает в пятнадцатой строфе. На выступлениях самозабвенное чтение Бродского к этому моменту достигало экстатических вершин. «Смерть в погоне напрасной, будто ищут воров, Будет отныне красным млеко этих коров, В красном-красном вагоне С красных-красных путей, В красном-красном бидоне Красных поить детей». Примечание.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 Весьма возможно, что Бродский испытывал нечто подобное в молодые годы. Состояние беспричинного ужаса и борьбы с ним описано в стихотворении «В горчичном лесу». Конец примечания. Повествователь называет свой ужас красным, белым, квадратным, и эти абсурдные эпитеты возникают из того, как была описана страница раньше «Комната провинциальной гостиницы», где случился припадок.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 За портретом трагедии в книге следуют стихи для постановки Медея Еврипида «Театральная» и «Храм Мельпомены». Соблазнительно спекулировать относительно причин, по которым Бродский вытеснил это немаленькое и, несомненно, принципиально значительное стихотворение из памяти, потому что наступил счастливый период в личной жизни, потому что окончательно разделался с темой, но на самом деле мы ничего об этом не знаем.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 Аристотель описывает трагедию как самый благопристойный из жанров. Она должна быть разумной, поэтика, глава шестая, и избегать низкого словесного выражения, поэтика, глава двадцать вторая. Портрет трагедии с его геронта, если не некрофильными арабесками, непристоен «Рухнем в объятия трагедии с готовностью лавеласа погрузимся в ее немолодое мясо,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 «Ы мы хрипим, блюя от потерь и выгод, либо кидаясь к двери с табличкой «выход». Но там стоишь ты, с дрыном, глаза на выкат. Примечание. В 1977 году в Энн-Арборе я пересказывал Бродскому сведения по истории русского языка. В частности, гипотезу о том, что звук «Ы» в русском произношении есть результат тюркского влияния. Скорее всего, Бродский также читал у Батюшкова о русском языке. И язык-то сам по себе плоховат. Грубенек. Пахнет татарщиной. Что за «ы», что за «щ», что за «ш», «ши», «щи», «при», «тры»? Из письма Гнедичу от 27 ноября, 5 декабря 1811 года. Сравните с известными строками из Будетлянского стихотворения Петровского «Установка». мы суффиксы введем в глаголы в причастия предлог дабы бы не могли монголы так скоро изучить наш слог конец примечания гнусное соития с воющей и трагедией намекает на русскую похабщину гусарскую азбуку лангинова и буква слов не начинает и блять кричит когда кончает примечание в одной из рабочих тетради бродского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 и Бенедетта Кравери, которой посвящены римские элегии, договорились с властями Венеции о месте на старинном кладбище Сан-Микеле. Примечание. В 1974 году в шутливом послании Андрею Сергееву Бродский выражал желание быть похороненным в Венеции, хотя бесчувственному телу равно повсюду истлевать, лишенное родимой глины Оно в аллювии долины Ломбардской гнить не прочь. Понеже свой континент и черви те же. Стравинский спит на Сан-Микеле. Конец примечания. Бродского похоронили на протестантском участке кладбища, поскольку на католическом и православном не разрешается хоронить людей без вероисповедания. Небольшой участок напоминает сельский погост, но за кирпичной стеной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 Эта строка входит в эпиграф и к другой высокоценной Бродским элегии «Смерть друга» 1814 Константина Батюшкова. Переклички с элегией Батюшкова можно усмотреть в одном из поздних стихотворений Бродского «Шей Мусухине». Возможно, Ахматова говорила с Бродским об этой элегии про Перця в период их частого общения осенью 1965 года, так как именно тогда.